Победил! Ты... ты старик! Но я победил! Крюк, ты! И ты один! Один! Да, Нет, я победил! Победил! Я победил! Обречён. Ох, приятные мысли. Драки, обрезня, обрезня. Ужас, уколы, гнатисты. Крюк один, один обречён. Крюк один обречён. Бой, гибель, гной, кровь. Кровь, гибель, бычий, кровь. Крюк один обречён. Зараза, струбья, дохлые кошки. С буки, драканы, язвы, зубонная чечка. Белые трупы, чёрные, любые трупы. Чёршечка чай. Старик один. Один обречён. Обречён. Нелёгкие сто бесов! Молчать, собаки! Не то выпущу вам кишки! Питер! Питер! Вы готовы к походу? Yeah!